Как же вы с. теперь же в такой дождь и пойдете. Но в Америку собираться до дождя бояться. Прощайте, голубчик, Софья Семеновна. Живите и много живите, вы другим пригодитесь. И кстати, скажите-ка господину Рузумихину, что я велел ему кланяться, так-таки передайте.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 В самом деле, я, пожалуй, пущий для своего собственного задора, тогда это говорил, как и угадал Раскольников. А шельм, однако ж этот Раскольников, много на себе перетащил. Большой шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь слишком жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ подлецы. Ну да черт с ним, как хочет. Мне что?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 в чужие краи, в Америку, в Америку. Сведригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови. А за что за эти шутки, шутки здесь одно место? Да почему же бы и не место? А потому за что не место?